Кто часто ест эти вкусные зеленые листья, тот существенно улучшает пищеварение, укрепляет деятельность сердца. Как же не познакомиться с такой культурой? Принадлежит шпинат к семейству маревых. Следовательно, он родственник, пусть и не близкий, таким растениям, как свекла и лебеда. Шпинат-однолетник, корень у него стержневой, проникает неглубоко, да и вся корневая система расположена в поверхностном слое почвы. Стебли прямостоячие, гладкие, длиной 70-80 см. Листья черешковые, цельные или разделенные на дольки. Поверхность их гладкая, но может быть и пузырчатой, в зависимости от сорта. До стеблевания листья собраны в розетку. Их-то и употребляют в пищу. Обычно шпинат дает раздельно полые, двудомные растения. Мужские экземпляры, менее продуктивные, рано стрелкуются, после цветения они отмирают. Но встречаются у шпината и однодомные особи, весьма перспективные для селекционных целей. Плод этого овощного растения орешек. У разных сортов орешки различные, могут быть гладкими и колючими, иногда сцепленными по несколько штук. Шпинат хорошо растет на плодородных, достаточно легких почвах. Огородная почва как раз для него. Обычно под шпинат особого участка не отводят. Его целесообразно высевать как предшественник поздних овощей, например, огурцов или помидоров. Хорош он и как промежуточная культура в роли уплотнителя. Для получения ранней зелени, разумеется, пользуются теплицами, парниками и пленочными укрытиями на утепленных грядах. В защищенном грунте посев ведут уже в феврале. В открытом грунте шпинат сеют, как прогреется почва. Делают это по возможности без опоздания, стараясь захватить еще не очень длинные весенние дни. Замечено, что при сравнительно коротких световых днях шпинат развивается пышным и сочным, а ближе к июню он сбавляет свою продуктивность, скудеет. Перед посевом семена перебирают, проверяют на всхожесть, затем замачивают и держат во влажном состоянии под тканью до единичного наклевывания. Неплохо перед замачиванием семена подержать с полчаса в слабом растворе марганцево-кислого калия. Это ускорит наклевывание корешков на 2-3 дня. Высевает семена в неглубокие бороздки, выдерживая расстояние между семенами 2-3, а между бороздами 10 см. Норма высева 30 г на квадратный метр. После сева семена прикрывают мелким слоем почвы, разравнивая борозды граблями. Почву уплотняют ручным катком, так всходы получаются равномернее. После полива грядку рекомендуется укрыть мешковиной.